Глава 11. Уикенд в Сокарках. Первым в окно выбрался Андрей, осмотрелся, подставил руки, принял крестины. Не успел осознать, какие у неё всё же гладенькие тёплые ножки, как его ладонь их уже оказалась ледовая. Соскользнул с подоконника и на мгновение умерил ки Андрей легли на широкие бёдра блондинки. Анна посмотрела ему прямо в глаза. Её зрачки были огромны. С ладонями Андрея Анна расставаться и осень не спешила. С минуты на минуту здесь будут длинные годы, ты всего а баба дулых. Ух, ты же могище. обругал себя Андрей, отстранился от Анны, тревожно огляделся. Эй, электрик, улыбнулся сверху банефладский, подал бы руку пожилому человеку. «Ты человеческих слов не понимаешь, да?» – зарышал Бандура, подхватывая Бонифацкого, спрыгнувшего вниз к грации носорога. «Давайте кустами и за следующий дом!» «Я за машиной!» – Кристина поймала руку Андрея. «Ты не сбежишь?» – ее удивительные зеленые глаза смотрели в конец перепуганно. «Да чтоб я сдох!» – поклялся Андрей, подумав, что иные детские клятвы бывают во сто крат весомей. Выспаренных обещаний, роняемых... каким-то очередным отцом с очень высокой трибуной. Он на полусогнутых скрылся за углом, там отряхнулся, выпрямился, как ни в чём не бывало, двинулся, ни бы машины длинный колод своей собственной. Сидит дома баба, донеслось из распахнутой двери 24-ки. Судя по колосу, говорила главная обвиненная голова. Сидит, короче, в телек втыкает. Тут звонок в дверь, открывает баба, стоит водопроводчик. С чемоданом, ключами разводными, короче, при всех делах. Андрей нахально остановился у самой двери у Ольги, вытащил сигарету из пачки и закурил, прислушиваясь к рассказу длинной головой. Тот продолжил: "Сантехника вызовали, бля. Да, приходите, пожалуйста, у нас унитаз подтекает". Поправила его, короче, а сама опять села к телевизору. Тут снова звонок. И тут баба отквается, стоит тут же мужик только весь мокрый сантехника вызыввали. Такая же там пыль. Баба на сортир показывать ни хрена понять не может. Зассала баля. Слушатели дружно заржали. Андрей усмехнувшись, нужно будет запомнить, ребята, по рассказать, двинулся дальше. «Хорошо, блюдки!» – подумал Андрей, заметив, что салон «Волги» обдувается прикрученным прямо к торпеде вентилятором. «Не кондиционер, конечно, но лучше, чем вообще ничего. Дешево и сердито!» Андрей расселся за руку. «Фу ты, пекло долбанное!» На этот раз ему было не в допроветривании. Провернул нос Антезовичу карту и стартер-счет. Андреев внезапно схватило подганное предчувствие, что двигатель не заведётся. На мгновение все умолкло. Анна Каспинова успела покрыться отвратительным холодным потом, словно холодильник со плечами открыли. Двигатель чихнул и заработал. Мандура кашлянула где-на-картера. И тезак Бог не мать твою, погрозил моторам Днеев и вырубил передачу. Бимер рванул с места, отставив за собой клубок поленения с цехавки. Пока он вдоль отнимался машины, глининая голова из окна бросали на него полные подозрения взгляды. И едва только бая могла тронулась вперёд, а левая дверь его волги открылась, и водитель сделал такое движение, будто собирался выходить. Даже ногу на асфальт опустил. "Эй, парень!" требовательно крикнуло. А ну-ка, погати! Как раз объезжавший его Андрей крутанул руль, но было поздно. Правое крыло Биммера ударило в кромку открытой двери и с треском вывернуло езжу. «Ах ты падла!» – заорал водитель с перепугу, заваливаясь обратно в салон. «Ну, выноси, Биммер!» – взвизнул Андрей, вдавливая педаль акселератора в пол. Он свернул зал. Экипаж второй «Волги» высыпал из машины точно растревоженные пчелы и зыбли. Биммер пронесся мимо, когда выпущен из хорошего арбалета болт. метров через 50 Анна, Кристина и Панифатский уже выскочили на дорогу из кустов. Теперь они бежали вдоль тротуара, подавая Андрею такие отчаянные знаки, будто были узниками необитаемого атола посреди океана, а он капитаном проходящего неподалёку парохода. Вот рожи у них вытянутся, если мимо проедут. Да так Андрей ударил по тормозам. Машина крутанулась и она стала в бокам. Да, завопил Андрей, подымая кнопку пассажирской двери. Мог бы и раньше не вспомнить, так разве обо всем загодя подумаешь? Первой на заднее сиденье прыгнула Анна, точно плопчиха в бассейн. Следующим носом прямо в беззащитную Антину спину снарядом полетел Банихватский. Нос взбыл он при падении. Анна вскрикнула от боли. дерз а позвола его каким-то крепким словом. Горетька вперёд не своим голосом зарал Андрей. Кристина заметалась, пыталась обрусить спинку переднего сиденья, но ноги похожа отказали. Ближайшая Волга отделилась от тротуара и стремительно приближалась к ней. Вторая, с главной длинной головой, то выскочила из-за облаков. «Давай же, ну!» Бандура откинула злополучную спинку, Кристина наступила в салоне, почему-то коленями на сиденье, врезалась лбом в панорамное зеркало заднего вида и снесла его, как и не было. Андрей отнесся в секреты. Дальние колеса бешено заворщались. Оставшуюся открытой правую дверь ударила, а железобетонный столб, и она захлопнула со звуком сработавшего фугаса. «Все живы!» — крикнул Андрей. лез из меня захрипела занего сидении Анна, пытаясь выбраться из подманифатского. Анечка нос стонал, Вадик зажимал указанной частью тела ладонью. Квас пальцы зачелась кровь. Я нос разбил. Анна в шоке, что ни голова взбелилась аж так. Ты мне пощёчи чуть не отшил. Чуть не считается на альбанифатском. Барамы ваши ремой неслась по улице. Они проскочили несколько почти пустынных охваченных обеденной дрёмой квартал только ни во что не вылететь поюса про себя бандура наградавила акселератор стрелка указателя скорости вибрировала где-то в районе 140 вполне достаточно для того, чтобы малейшая ошибка привела к самым трагическим последствиям для любой случайности тоже а тарьёмса подъвёл по пути к командри только никуда не вмазаться машина стремительно приближалась к главной дороге они Вокруг гигантские лениво рожики ползут туда-сюда редкие автомобили. К счастью, пассажиров БМВ, в ПМВ необычайная майская жара стинула в пятничный час пик. Кто мог соединять с работой, уже сделал это, отправившись поближе к воде. Кто не смог, оставался гнить на рабочих местах до 5:00, то и 6:00 вечера. Метр за 50 от перекрёстка светофор зловерно мигнул жёлтым и врубил красный свет. Аляна в левое боковое зеркало, Андрей вовсю вдалеке автомобили преследователи. Волненье много подостали, но не более того. Всё я по всему прекращать погоду, на Велине вон води собирались. Выходило так, что обстановка с нерки потока «Держитесь!» – крикнул Андрей, и Биммер вылетел на перекресток под красный свет. Андрей выжал в сцеплении, что из силы надавил на педаль тормоза, одновременно подкручивая руку вправо. Пронзительно завержала резина. Кристина полетела вперед, ударилась плечом в торпеду и громко взвизнула. Андрей, честно говоря, был не до нее. Оба правых колеса БМВ оторвались от асфальта. Я стоял, казавшись вечностью секунд, Андрей не сомневался, что машина вот-вот опрокинется на крышу. Слетела на большой скорости. Выскочил синий Ford Escort. Его водитель долго оставался, что убавать на тормоза. Справа от него торчал высокий парапет тротуара, слева на пироу кишнёвый кобель лекост. А дорогу теперь и перегодила неизъездна откуда взявшаяся BMW Андрея. Водитель Форда дотормозил. Форт, понесённый Зиндзом, его шины прочертили асфальт той жирной чёрной трассы. Водитель следующего за форном у грузопассажирского раба среагировал в какой-то доли секунды позже. Микроавтобус и старый электрический Зиндз взул вышел какой-то одновременно с сотней ёлочных шаров уплотнено. На дорогу посыпались стёклы, обломки пластика, и весь этот имжепосеянный хаос для самого Андрея, естественно, остался за кадром. Он увидел вторую передачу, снова вот этих по акселератору. Двигатель бабахнул с трелью, как смертельный раненый слон. Машина упрямо рва вперёд. Крестина повалилась обратно на сиденье. Андрею даже показалось, что худшее уже позади, И они выскочили из-под удара. А когда продолжавший перед второй полосе убедили корм, всё же зацепил левое переднее колесо бамперное. Бимер немедленно крутануло вокруг своей оси градусов на 90 и понесло боком вдоль разделяющей полосы